Глава шестая. В берлоге Мердока. Мы ехали верхом в Вудвель, речной порт в центре рыбных промыслов Верье и Сыновья. Нам предлагали сенаторскую карету, но мы отказались. Верхом удобнее и легче, не нужно трястись по ухабам на лесной дороге. Из Вудвиля в город мы уже поедем по железной дороге. Сенатор выехал на несколько дней раньше. Документы он нам выдал, скрепив их своей подписью и личной сенаторской печатью. Я именовался советником канцелярии Стила, а Мартин — прикомандированным ко мне сотрудником для поручений. Перебросить Мартина в газету Мердока я еще сумею. Пока же полученные документы дают нам право на существование в городе. Днем мы ехали без приключений, никого не встретив. Ни пешего, ни конного, ни кареты. А к вечеру, когда стемнело, темнеет здесь после шести, даже летом, развели костер на придорожной полянке. Сухие сучи трещат, разгораясь, головешки олеют, как раскаленное железо в кузнице. Дым столбом поднимается за кроны деревьев к черному небу. Ветра нет и сквозь тучи не видно звезд. Ни на стила, ни на мердока я работать не буду, говорю я. Один либерал, другой авантюрист. Мне нужны настоящие люди, вроде стила отца или фляша. А они есть наверняка. Я не коммунист, Юрий, и помогать им не собираюсь. Мы призваны сюда не помогать. Так я, по крайней мере, думаю. А посмотреть, как развивается здешнее общество. А что думает об этом народ, лучше узнать у Донована. Полагаю, он судит вернее других. Кто это Донован? Спрашивает Мартин, как я недавно спросил у Стила. Я объясняю. Надеюсь, мы не будем здесь устраивать вторую революцию, усмехается Мартин. Не будем. Но мы будем работать на тех и для тех, кто нам ближе по духу. А стил тебя не устраивает? Стил — крупный землевладелец, помещик. По-русски. Он так же далек от бедняка, как твои Рокфеллеры и Морганы. Допустим. Так подбрось сучья в костер, а то он уже гаснет. Из темноты леса совсем близко доносится насмешливый голос. Как неприятно погреться у костра, джентльмены! Вам все же придется его погасить. К костру из-за деревьев выходят пятеро или шестеро мужчин. От неожиданности я не сосчитал сколько: в широкополых соломенных и фетровых шляпах, с черными платками на лицах до глаз, и с автоматами, нацеленными прямо на нас. Один из них длиннорукий Верзила. Приблизившись, командует. «Руки!» «Мы без оружия, мистер. Можете обыскать», — говорит Мартин. Верзил оглядывается на стоящего чуть позади коренастого крепыша коротышку. «Обыщи. Мы встаем, и крепыш профессионально ощупывает наши карманы. Ничего у них нет, чек». «Миссиано и мистер Мартин, не так ли?» — спрашивает Верзила по-прежнему держа палец на спусковом крючке. Я успеваю разглядеть только высокие фермерские штиблеты, голубую застиранную рубаху и широкую расшитую золотыми блесками повязку на рукаве. Галун, поедете с нами. Куда? — рискует спросить Мартин. Куда надо? Мы едем по тому же проселку, теперь уже в сопровождении вооруженных всадников. По бокам у меня Верзилов Самбрера и обыскивавший нас крипышка-ратышка. Мартин едет сзади с таким же эскортом. Верзилов вдруг останавливается, снимает платок с лица и закуривает. «Узнал меня, стрелок?» «По голосу. Метко стреляешь. Если бы не хозяин, мы бы еще пощелкали. А то мне даже пришлось за разбитую бутылку платить». «Могу отдать, друг Пасква. Запомнил, значит?» «И я запомнил. Тем лучше, говорю я. Пригодится на будущее. Куда и зачем нас везут? Ограбить? У нас ничего ценного с собой нет, кроме нескольких сотен франков наличными. Отнять их они могли бы и на полянке у костра. Убить? Но и убить можно было там же». Ведь лесная дорога темна и пустынна. После того, как я узнал Верзилу из «Веселого петуха» в Сильвервилле, все больше убеждаюсь, что мы нужны не ему. Похоже, его хозяин, Тур Мердок, где-то поблизости. На развилке поворачиваем влево. Еще полчаса, и мы останавливаемся у ворот забора, уходящего в глубину леса. В сутках здесь 18 часов. И ночь, недавно начавшаяся, уже тает в предрассветном тумане. Забор отлично виден. Высокий, из толстых, почти четырехметровых бревен, совсем как у стила пятьдесят лет назад. Тяжелые ворота нудно скрипят. Помощенные камнем дороги мы подъезжаем к небольшой бревенчатой даче, покрытой толстым слоем спрессованного и высушенного тростника. Нас никто не встречает. Пасква, толкнув незаметную дверь, пропускает меня и Мартина вперед в сени, а затем в комнату с огромным камином, в котором горят целые бревна. Этот огонь не является единственным освещением комнаты, где несколько человек за непокрытым деревянным столом играют в карты. Пасква проходит в дверь, едва заметную в глубине комнаты, и тотчас же возвращается. «Ано может войти, а Мартин пока останется здесь». «Мсье, Ано, говорю я ему. «И твердо запомните это на будущее». Пасква не отвечает. А Мартин садится на скамью подальше от камина. Ему и так жарко от верховой езды. Я вхожу в другую комнату, бревенчатую, без обоев, но хорошо меблированную, с большим мягким ковром на полу. В комнате светло, хотя освещает ее только десяток толстых свечей в грубых деревянных подсвечниках. Встречает меня сам Мердок. «Садитесь, месьяно!» Приветливая улыбка играет на его темных губах, и тонкие почти женские руки указывают на одно из двух обитых красным бархатом кресел. «Рад видеть вас в моей летней берлоге!» Я начинаю злиться. Приглашение с вооруженным эскортом. А вы бы приехали иначе? Возможно. Мне нужно было наверняка. Я знал, что вы поедете верхом, знал и когда вы поедете. Откуда? Это мой маленький секрет, месье Но чтобы вы не мучились над его разгадкой, скажу вам, что у меня есть кое-кто в сенаторском окружении. Я даже знаю о вашем назначении, и самое главное, вы мне нужны. Тем более, что мы договорились обо всем еще в Сильвервилле. Решаю, как говорится, брать быка за рога. Так что же вы предлагаете, мистер Мердок, и что требуется от меня? Предлагаю вам десять тысяч франков». Первую половину вы получите по приезде в город от моего банковского агента. Остаток по окончании дела. Я не спрашиваю, какого дела, пусть сам расскажет. Крупно играете, Мердок, намеренно опускаю мистера. Мердок принимает вызов. Чем крупнее игра, оно тем интереснее игрокам. Моя ставка в этой игре — десять тысяч. Ваша. Голос сенатора Стила, поданный за легализацию моей партии. Какую цену может иметь один голос Стила? Огромную. Вслед за ним проголосуют все аграрии и цеховые старосты. Джентльмены воздержатся, а трудовики останутся в меньшинстве. Цеховые старосты — это лидеры профессиональных союзов? Спрашиваю я, не замечая, что прибегаю уже к чисто земной терминологии. Но Мердок замечает. «Странный жаргон у вас», — кривится он. «Мы так не говорим. Сразу ясно, что вы далеки от политики. Даже не знаю, кто такие трудовики. Доновановское крыло популистов, несколько старых мечтателей и мальчишки, вообразившие себя взрослыми. Вот видите». Говорю я, с моим ничтожным опытом в политике трудно согласиться на вашу игру. Предлагаю другие условия. Какие? Никаких авансов. Выйдет хорошо. Не выйдет не в защите. Значит, все-таки допускаете, что можно убедить Тила? Можно попытаться его убедить? Так почему же отказываетесь от пяти тысяч? Не понимаю ваших мотивов. Элементарная честность, Мердок. Я никогда не беру денег взаймы, если не уверен, что смогу их отдать. Но в игру входите? Рискнул. Может быть, подключите Дональда Мартина? У меня есть другое предложение о Мартине. Устройте его репортером в вашу газету. Но газета не моя, Тинкросса. Не будем начинать с обмана, Мердок. Я знаю, кто истинный хозяин и вдохновитель этой газеты. А Мартину она нравится, и он просто мечтает стать журналистом. Мердок молчит. Смущен или недоволен? Бесцеремонно открываю дверь и кричу «Мартин, войди!» Мартин входит с искательной улыбкой, готовый к своей новой роли. «Вы никогда не работали в газете, Мартин?» Нет, мистер Мердок. А что вы делали раньше? Путешествовал вместе с Ану, мистер Мердок. Скитались в Прерии, в северо-восточных лесах, у истоков реки. Вот и попробуйте написать об этом в газете. Читателям будет интересно узнать о еще неосвоенных землях. Я хотел бы работать в отделе хроники, мистер Мердок. Городской хроники. «Хорошо, но о путешествиях тоже напишите. Я дам вам записку к редактору Bread and Баттер. Знаете эту газету?» «Я восхищен ею, мистер Мердок». «Там сильный политический отдел. Последовательная критика махинаций в Сенате. Что же касается городской хроники, мне нравится ее подход к событиям, мистер Мердок. Осмеливается перебить Мартин. А опередить полицию?» Проникнуть в тайну случившегося раньше нее? Раскрыть скандал в благородном семействе или сомнительную репутацию какого-нибудь безгрешного деятеля? Мердок явно польщен. «Пожалуй, вы для этого подходите, Мартин. Может быть, я когда-нибудь сдам вам кое-какие поручения. А теперь оставьте нас на минуту». Удачно сыгравший свою роль Мартин, склонив почтительно голову, удаляется. Мердок излучает великодушие и благожелательность. «Довольно оно?» «Мне кажется, что и я могу задать вам тот же вопрос. Я знал, что Мартин годится для многого. Во всяком случае, связь можно поддерживать через него. Ему ведь понадобится по ходу работы сенатская хроника. «А вы умница, оно!» — смеется Мердок. Только учтите срочность. Голосование в Сенате мне нужно выиграть до начала избирательной кампании. Хорошо бы еще до конвенции популистов в Вудвилле. Почему в Вудвилле, а не в городе, спрашиваю я? Потому что Вудвиль — центр крупнейшего промыслового и фермерского кантона. По берегу реки промыслы, ближе к лесу поместья, а в ста километрах за Вудвиллем уже прерия. Вот чина ранчманов. В городе у популистов, пожалуй, сильнее трудовики. На этом, собственно, кончается наша беседа. Мы ужинаем, дружески прощаемся с Мердоком, пожелавшим подчеркнуть напоследок, что Пасква и остальные отнюдь не слуги, а его избиратели. Получаем своих отдохнувших накормленных лошадей и уже без всякого эскорта покидаем берлогу. Мы здесь гости, а следовательно союзники. И вот мы снова на лесной дороге, сухабами, болотцами. То съезжаемся, то опережаем друг друга. Разговаривать трудно. Размышляю о соглашении с Мердоком. Легализация реставраторов мне ненавистна. Когда-то я и мои друзья боролись против полицейской диктатуры. Не собирался я убеждать Стила и явно рисковал, обманывая Мердока. Зачем? Нет, Мердок мне нужен, как и Стил, чтобы понять политическую структуру этого выросшего уже без постороннего вмешательства мира. Даже беседуя с Мердоком, я мысленно искал ему аналог на земле. Может быть, это здешний Фонтадан? Фигура у нас давно провалившаяся, обреченная на провал здесь. Потому что целью обоих одна и та же реставрация прошлого. С фонтадденом роднит мердыка и политическая одержимость, почти фанатизм, желание действительно вернуть золотой век, несомненный опыт искусного оратора и политического авантюриста. Есть в нем и черты главарей мафии, Сметливый подлый ум, дерзость и расчетливость игрока, жажда власти. — Все это я высказываю Мартину. — Философствуешь, — говорит он, сдерживая лошадь. — А, пожалуй, похоже. — Только одного не понимаю. Ты же все равно обманешь Мердока. — Обману, чтобы помешать. — Для чего? Ему и стил помешает. — Мы еще не знаем соотношения сил в Сенате. — Может быть, стил ошибается. — Мы вообще не знаем города. Что здесь осталось, что родилось и что выросло. Вот и начнем изучать. Я сверху, ты снизу. Ну, изучим, а дальше? Дальше посмотрим, с кем мы. Ты уже говорил, я и повторяю. Мы еще не знаем экономики государства, не знаем ни промышленности, ни пролетариата. Рассказ Тила не полон. Пролетариат есть. Но достаточно ли он вырос? Есть ли у него настоящие вожди? — Сразу видно коммуниста, — замечает Мартин пролетариат, Маркс, капитализм, социализм. Я не сержусь на Мартина. Отлично все понимает, но притворяется. Просто не хочет рисковать. Проводить время СМИ никуда интереснее. Но сделать все сделает, поэтому я умолкаю. Послушай, а где они будут искать серебро? И кого обвинят в ограблении? Вдруг спрашивает Мартин, круто переменив тему разговора. Кто это они? Кто-кто? Правительство, полиция, розыск. Полиция, говорю я, здесь, вероятно, наполовину подкуплена. Ничего и никого не найдет. Нардока же вообще даже упоминать не будут. А серебро-то у него в кармане, ухмыляется Мартин. Ты так уверен? Зря, что ли, я сидел в комнате с камином. У стены, люк в подвал. Его открыли и вносили туда ящики. Я и спросил, что это. Как же тебе ответили? Сказали помалкивай, пока цел. Найдем, если проболтаешься. Может быть, ящики с оружием или продовольствием? Я узнал их. Те самые, которые грузили с причала в кормовой люк гекафина.